«Ты вырос», — заметила она. «Да», — отозвался тень. «Я вырос». Она повернулась к среде, которой ложкой черпал из миски суп с виду похожий на холодный гумбо. «Так это тот малыш, который всех так расстроил?» «Ты слышала?» «Я не глухая». Она обернулась к тени. «Держись от них подальше. Слишком много кругом тайных обществ и ни в одном не любви, ни верности». Реклама, независимая пресса, правительство — все они в одной лодке. Они варьируют от едва компетентных до крайне опасных. «Эй, старый волк, я тут на днях слышала шутку, которая тебе понравится. Как можно быть уверенным, что ЦРУ не причастна к покушению на Кеннеди?» «Я ее слышал», — буркнул Среда. «Жаль». Она снова повернулась к тени. «Но цирк с агентами, которых ты видел, совершенно иное дело». Они существуют потому, что все знают, что должны существовать. Она допила из чашки напиток, похожий на белое вино, потом поднялась на ноги. «Тень — хорошее имя. Я хочу кофе Мокко. Пошли». Она зашагала к выходу из парка. «А как же еда?» — спросил Среда. «Нельзя же ее просто тут оставить». Белая с улыбкой указала ему на девчонку с дворнягой, потом простерла руки, чтобы заключить в объятиях Хейт Эшбери и весь мир. «Пусть она их питает», — сказала она на ходу среде, который вместе с тенью покорно пошел за ней следом. «Я ведь богата. У меня все потрясающе. Зачем мне тебе помогать?» «Ты одна из нас», — ответил тот. «Ты так же позабыта, нелюбима и непоминаема, как и все остальные. Вполне очевидно, на какой ты должна быть стороне». Выйдя к кофейне, они сели за столик. Официантка здесь была только одна и, как знак принадлежности к касте, носила в брови колечко. Одинокая барменша за стойкой варила кофе. Официантка надвинулась на них с привычной автоматической улыбкой и приняла заказ. Белая накрыла тонкой ручкой квадратную лапищу среды. Говорю тебе, мои дела идут прекрасно. В день моего праздника до сих пор угощаются яйцами и корольчатиной, услаждают себя пирожными и радостями плоти, воспевают меня в символах возрождения и совокупления. Цветы и носят на шляпках, цветы дарят друг другу. Все это делается во славу моего имени. И таких людей с каждым годом все больше. Во славу меня, старый волк. — И ты жереешь и богатеешь на их поклонении и любви? — сухо спросил он. «Не будь сволочью», — она отхлебнула свой мокко. Голос ее внезапно прозвучал очень устало. «Вопрос серьезный, дорогуша. Разумеется, я не стану оспаривать того, что миллионы и миллионы людей дарят друг другу безделушки во имя твое, и что ритуалы твоего праздника и по сей день в ходу даже яйца до сих пор ищут. Во имя твое, говоришь? Тебя звали Белая, Иштар». Эостере, а потом еще Пасха. Но кто сегодня знает, кто ты? М? Простите, мисс, обратился он к официантке. Вам еще эспрессо? Нет, милая, я просто думал, может быть, вы сможете разрешить наш небольшой спор. Вот мы тут с другом разошлись во мнениях, что, собственно, значит слово «Пасха». Вы случайно не знаете? Девушка уставилась на среду так, словно изо рта у него полезли вдруг зеленые жабы. «Я ничего не знаю о рождественских штучках. Я язычница». А женщина за стойкой добавила, «Кажется, это еврейское слово, что-то вроде «Христос воскрес». «Правда?» — переспросил среда. «Ну да», — повторила барменша. «Пасха? Ну, как солнце восходит на востоке». «Возносящийся сын, разумеется, самое логичное предположение». Барменша с улыбкой вернулась к своей кофемолке. Среда поглядел на официантку.